Глава 16. Южная Седловина. 11 мая 1996 года. 6.00. 7.900 метров. Я не доверяю никаким ретроспективным изложениям с большими притязаниями на то, что некто держит под контролем то, о чем повествует. Моему мнению, тот, кто претендует на понимание происходящего, не сопереживая, тот, кто претендует на то, чтобы написать с чувством, вспоминая в спокойном состоянии, является глупцом и лгуном. Понять – значит проникнуться, вспомнить – значит пережить заново и быть раздавленным. Я восхищаюсь авторами, стоящими на коленях перед лицом события. Гарольд Бродки. Манипуляции. Стюарт Хатчисон, в конце концов, смог растрясти и поднять меня в шесть утра одиннадцатого мая. «Энди нет в его палатке», — мрачно сообщил он. «И не похоже, что он находится в какой-нибудь другой. Я думаю, что он не вернулся». «Гарольд не вернулся?» — спросил я. «Не может быть». Я своими глазами видел, как он подошел к лагерю. Шокированный и избитый с толку, я натянул ботинки и поспешил на поиски Харриса. Ветер дул все так же сильно. даже несколько раз сбил меня с ног. Но рассвет был ясным и прозрачным, видимость великолепной. Чуть больше, чем за час, я обыскал всю западную половину седловины, заглядывая за валуны, ощупывая скромсанные давно заброшенные палатки, но не нашел никаких следов Харриса. Адреналин хлынул мне в крови. Слезы застилали глаза, тут же замерзая и слепляя веки. «Куда мог пропасть Энди? Просто невероятно!» Я пошел к тому месту над самой седловиной, откуда Харрис соскользнул вниз по льду и потом стал методично восстанавливать в памяти маршрут, по которому он следовал в направлении лагеря. Маршрут пролегал по широкой, почти ровной ледяной ложбине. С того места, где я последний раз видел Харриса перед тем, как сгустились облака, ему оставалось повернуть налево и пройти к палаткам 10-15 метров вверх по камням. Однако я понимал, что если Харис не повернул налево, а продолжал двигаться прямо вниз по ложбине, что легко было сделать в такой метели, даже не будучи изможденным и отупевшим от горной болезни, то он быстро мог дойти до западного края Седловины. Седловина заканчивалась там отвесной серой ледяной стеной Лхотзе, которая обрушивалась вниз на 1200 метров по вертикали на днище западного цирка. Стоя там, боясь подойти чуть ближе к краю, я заметил одинокие и слабые следы от кошек, которые шли мимо меня в направлении бездны. Я боялся подумать, что это были следы Энди Харриса. Когда прошлым вечером я пришел в лагерь, то рассказал Хатчисону, что видел, как Харрис благополучно добрался до палаток. Хачисон передал по радиосвязи эту новость в базовой лагерь, а оттуда ее по спутниковому телефону передали в Новую Зеландию, Фионе Макферсон, которая была спутницей жизни Харриса. Она облегченно вздохнула, когда узнала, что Харрис невредим и находится в четвертом лагере. Однако теперь необходимо было сделать невообразимое, снова позвонить Макферсон и сообщить ей, что произошла ужасная ошибка, и на самом деле Энди не вернулся, и по всей вероятности погиб. Представляя этот телефонный разговор и свою роль в происшедшем, я ощутил подступающую тошноту, упал на колени, и меня тошнило снова и снова, в то время как ледяной ветер дул порывами мне в спину. Проведя час в напрасных поисках Энди, я вернулся в свою палатку как раз во время разговора по радио между базовым лагерем и Робом Холлом. Я узнал, что он был наверху на гребне вершины и просил помощи. Затем Хатчисон рассказал мне, что Бек и Ясука погибли, и что Скотт Фишер потерялся где-то наверху на горе. Вскоре после этого батареи нашего радио разрядились, отрезав нас от остальных. Обеспокоенные тем, что потеряли с нами контакт, члены команды IMAX, находящиеся во втором лагере, позвонили в южноафриканскую команду, чьи палатки на седловине стояли всего в нескольких ярдах от наших. Дэвид Бришерс, лидер команды IMAX и альпинист, которого я знаю 20 лет, рассказывает. Мы знали, что у южноафриканцев был мощный радиопередатчик в рабочем состоянии, поэтому и попросили одного из членов их команды, находящегося во втором лагере, позвонить квудалу на южную седловину и передать ему следующее. Послушай, случилось непредвиденное. Там наверху умирают люди. Нам необходимо иметь связь с оставшимися в живых из команды Холла. чтобы скоординировать спасательную операцию. Пожалуйста, дай попользоваться вашим радиопередатчиком, Джону Укрокауэр. Ивудал ответил: "Нет". Было совершенно ясно, какова цена этого отказа, но они не дали своего радиопередатчика. Сразу после экспедиции, когда я готовил статью для журнала Outside и опросил всех, кого только смог из команд Холла и Фишера, со многими из них я говорил по несколько раз, Но Мартин Адамс, относящийся с недоверием к репортерам, не желал обсуждать последствия трагедии и, несмотря на мои многократные попытки, всячески избегал разговора со мной, пока статья не появилась в печати. Когда, наконец, в середине июля я дозвонился до Адамса, чтобы поговорить с ним, я попросил его рассказать все, что он помнит о штурме Вершины. Один из наиболее сильных клиентов, в тот день он был в числе первых в течение всего восхождения, то немного обгоняя меня, то отставая. Поскольку он производил впечатление человека с крепкой памятью, которому можно было доверять, мне было очень интересно узнать, совпадет ли его версия с моей собственной. По его рассказу, значительно позже полудня, когда Адамс направился вниз с балкона с высоты 8413 метров, Он еще видел меня, я был впереди минутах в пятнадцати от него. Но я спускался быстрее Адамса и вскоре пропал из его поля зрения. Он рассказывает. «Когда я увидел тебя в следующий раз, было почти темно. Ты пересекал южную седловину в тридцати метрах от палаток. Я узнал тебя по твоему яркому красному пуховому костюму». Вскоре после этого Адамс спустился на плоский выступ над крутым ледовым склоном, стоившим мне стольких неприятностей, и провалился в небольшую трещину. Он смог выбраться из нее без посторонней помощи, затем упал в другую, более глубокую трещину. «Лежа в этой трещине, я думал, что пришел конец», — вспоминает он. «Это продолжалось недолго, затем мне удалось выбраться и из этой трещины». Когда я вылез наверх, все лицо мое было в снегу, который быстро превращался в лед. Потом слева от себя я увидел сидящего на льду человека. У него на лбу светился фонарь, и я пошел в его направлении. Ночь еще не наступила, но было так темно, что я не мог разглядеть палатки. Итак, я подошел к этому парню и сказал, «Эй, где находятся палатки?» И этот парень, кто бы он ни был, указал мне направление. Тогда я сказал, что и сам так думал. Потом этот парень проговорил что-то вроде «Будь осторожен, склон здесь скользкий и круче, чем кажется. Нам следует сходить вниз и принести веревку и несколько шурупов для льда». Я подумал, пропади все пропадом, я ухожу отсюда. Как только я сделал два или три шага, то упал и заскользил на животе вниз по льду, головой вперед. Во время скольжения мой ледоруб зацепился за что-то, меня развернуло, и я смог остановиться у подножия этого склона. Я поднялся и побрел к палатке. Это все, что я могу сообщить. Когда Адамс записывал, как встретился с неизвестным альпинистом, а потом скользил вниз по льду, у меня пересохло во рту, а волосы на затылке встали дыбом. Когда он закончил свой рассказ, я спросил. «Мартин, ты не думаешь, что тем парнем, которого ты там встретил, мог быть я?» «Нет», — засмеялся он, — «я не знаю, кто это был, но определенно это был не ты». И тогда я рассказал ему о своей встрече с Энди Харисом и об ужасном ряде совпадений. Я столкнулся с Харисом приблизительно в то же время, что и Адамс с тем парнем, и приблизительно в том же месте. Многое из диалога, который состоялся между мною и Харисом, ужасно похоже на диалог между Адамсом и тем неизвестным. И затем Адамс скользил по льду вниз головой точно так же, как Харис. После нескольких минут разговора Адамс был убежден. — Так, значит, там, на ледяном склоне, я говорил, с тобой? Адамс изумленно признал, что он, должно быть, ошибался, считая, что видел, как я пересекал южную седловину еще до наступления темноты. — Так это с тобой, я говорил, и это означает, что Энди Харриса там вовсе не было. Ну и ну. — Слушай, дружище, мне кажется, это дает какое-то объяснение твоему обману. Я был ошеломлен. Два месяца я рассказывал людям, что Харрис сорвался с края Южной Седловины и там нашел свою смерть, но оказалось, что все было не так. Моя ошибка доставила лишние страдания Фионе Макферсон, а также родителям Энди, Рону и Мэри Харрисом, и его брату Дэвиду Харрису, и многим друзьям Энди. Энди был крупным мужчиной, ростом выше 180 сантиметров и весом около 90 килограммов. Он говорил отчетливо, с легким новозеландским акцентом. Мартин был, по крайней мере, на 15 сантиметров ниже Энди, весил около 60 килограммов и говорил по-техасски тягуче и гнусаво. Как я мог так жестоко ошибиться? Неужели я был так ослаблен, что, глядя в лицо стоящего поблизости незнакомца, мог перепутать его с другом, с которым провел шесть предыдущих недель? И если Энди на самом деле не вернулся в четвертый лагерь после того, как достиг вершины, Что же с ним все-таки случилось?